Глаза у него были темные, но при этом живые и яркие. Он хотел оставаться на чеку. Он это имел в виду. У меня возникло чувство, будто у нас поединок двух умов. Но каждый раз, когда мне казалось, что я одерживаю победу, он успевал нанести упреждающий удар. Он оставался на чеку. Теперь мне удалось привлечь его внимание, и настало время бросить в бой подкрепление. Я присутствовал при его последнем преступлении. Я видел все, и ничто не наводило на мысль, что он намерен покончить с убийствами. Напротив, тот факт, что он не забрал мистера Неблина никаких органов, предполагает, что у него осталось ощущение незаконченности. Ему пришлось бы убивать снова, чтобы завершить начатое. Черные глаза Формана сверлили меня, но я смотрел прямо на него и пер вперед, как танк. «Вы говорите, новые жертвы связаны с прежними, но почему? В чем вы видите связь?» «Не хочу тебя расстраивать», — ответил Фурман, — «но ты живешь в очень маленьком городке. Вероятность того, что в таком местечке появятся подряд два несвязанных между собой серийных убийцы, чрезвычайно мала». Он оторвался от всех занятий, и теперь его внимание было сконцентрировано на мне. Мой напор явно задел Фурмана и настал его черед кидаться в атаку. К этому я и стремился, теперь он проявлял ко мне интерес. И в чем же связь между ними? Так же, как и он, я вопросами направлял его мысли в определенное русло. Есть единственное логичное объяснение. Их пути пересеклись, они встретились, увидели друг в друге свое отражение, и в живых остался только один. Может, конфликт носил территориальный характер? может, возник случайно. нечаянно. Может, сыграла роль что-то еще. Моя задача — выяснить это. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он говорил обо мне, хотя и достаточно неопределенно, так что мог этого не осознавать. Он подошел к моей тайне ближе, чем я предполагал. Внезапно моя одержимость новыми жертвами превратилась в отчаянную потребность защитить себя, Мне нужно было узнать, что ему известно, какие подозрения у него есть насчет убийцы. «А есть ли свидетельства в пользу вашей теории?» – спросил я. «Или это просто домыслы?» Серийные убийцы действуют по строгой схеме и представляется маловероятным, что тот, кто убил крупного сильного клитонского убийцу, теперь перешел на маленьких женщин. «Первая жертва, обычно случайно», – ответил Форман. Вполне вероятно, появление первого убийцы пробудило во втором спящий психоз, послужило катализатором, спровоцировало конфликт между ними. Когда схватка закончилась, первый оказался убит, но на его месте возник второй, который все последующие убийства планировал и осуществлял гораздо тщательнее. И поздние жертвы, естественно, в большей степени отвечали складу ума убийцы. Он оказался предельно близок к тому, чтобы сопоставить меня с убийцей. Нарисованный им портрет был почти точным моим описанием, хотя и не вполне. Почему он не сделал последний шаг? Потому что появились четыре новых тела, а я не имел к ним никакого отношения. Но ведь он вел расследование месяцами, а трупы, отвлекшие его, образовались несколько недель назад. Нет, дело в чем-то еще, случившимся несколько месяцев назад, избившим его с моего следа. «Конечно же! Вы нашли пятое тело!» — сказал я. «Или точнее, первое. Несколько месяцев назад, может, даже в январе, вы нашли еще одну жертву того же убийцы!» Это было идеальное объяснение. Они преследовали убийцу дольше, чем я предполагал, потому что узнали про него раньше. «Вы каким-то образом скрыли его от всех, держали в тайне!» Агент Форман улыбнулся. «Ты, наверное, считаешь себя очень умным, если догадался о пятой жертве», — заметил он, вытаскивая из шкафа ящик, собрал пазл и сделал вывод. «Очень интересно. Любой другой пришел бы к иному заключению». Он извлек из ящика пистолет и осторожно положил на стол. «Мы уже установили, что клейтонский убийца мертв, так что большинство людей на твоем месте решили бы, что еще одно тело». Это тело Клейтонского убийцы, но тебе это даже в голову не пришло. Не объяснишь, почему, Джон?» «Соображай быстрее, отведи от себя подозрения». «Потому что, если бы вы нашли Клейтонского убийцу, то разболтали бы всему свету», ответил я, стараясь дышать ровно. «О нем говорили в федеральных новостях. Вся страна затаила дыхание в ожидании, когда вы его поймаете. Обнаружив его тело, вы бы не стали молчать». У социопатов есть одна особенность, хотя у них отсутствует целый ряд эмоций, в особенности чувство вины. С одной эмоцией все в порядке, и называется она «страх». Они не просто вызывают страх, они чуют его, он ведет их по жизни. Вот теперь, когда я сказал, что вышел на след второго убийцы, признайся, Джон, почему ты испытываешь страх? Откуда ему известно, что я испытываю?» Даже мама не могла так глубоко проникнуть в мою душу. — А кто бы не испугался, предыдущий убийца чуть не прикончил меня. При появлении нового я, естественно, встревожился. — Ты не волновался, когда мы говорили о существовании убийцы, — спокойно ответил Форман. — Ты забеспокоился, когда мы заговорили о его поимке. А еще точнее, ты забеспокоился, когда мы заговорили о том, что второй убийца прикончил первого. «Ты ничего не хочешь мне сообщить?» Мой мозг стремительно перебирал варианты, ища оптимальный. Форман не мог видеть меня насквозь. Я всю жизнь учился читать чужие мысли, разбираться, что творится в душе у людей по языку тела, потому что эмоциональной связи с ними не ощущал. Но даже я вряд ли сумел бы распознать слабый страх, возникший у опытного, лишенного эмоций социопата. А ему это удалось. Он подстроил мне ловушку, и я чувствовал, как она захлопывается. У него не было доказательств, что я прикончил клейтонского убийцу. Но он почуял след и шел по нему, как борзая. Я не предполагал, что Форман способен меня подловить. Он казался слишком открытым, слишком откровенным. Он слил информацию прессе о двух последних телах, как только их обнаружили. Он даже сказал репортеру, что, по его мнению... Жертвы имеют отношение к лейтонскому убийце задолго до того, как провел расследование. Проницательный человек, не мог так поступить. Но вот, он сидел передо мной с пистолетом, а я пытался выбраться из ловушки, в которую он так незаметно меня завлек. Я заставил себя успокоиться. В поисках выхода я смотрел на него, а он, не отрываясь, смотрел на меня, держа руку на пистолете. Я не верил, что где-то он действует проницательно, а где-то нет. Если человек проницательный, то во всем. Тогда зачем ему сообщать подробности, узнав, которые убийца, вероятно, попытается скрыться? Только... только если он думает, что сможет таким образом выманить меня из укрытия. — Вы использовали трупы как наживку! Его темные глаза сверкнули. — Наживку! Вы сказали репортеру, что новые жертвы связаны со старыми, зная, что убийцу это предположение напугает, и он, вероятно, проявит себя. Все ваше расследование — ловушка. И тебя оно явно вывело на чистую воду. Я никак не ожидал, что ты придешь прямо в мой кабинет. Если ваша единственная улика против меня в том, что я пришел в неудачное время, вряд ли вам удастся выиграть дело в суде. Он... Приподнял дуло пистолета над столом. Чуть-чуть приподнял. «Разве я похож на человека, которому нужно доказывать что-то в суде?» «Угрожаете застрелить меня в полицейском участке?» «Нет нужды торопиться», — ледяным тоном сказал он. «Я могу прикончить тебя где угодно». Руки у него не дрожали, глаза смотрели не мигая. Лицо казалось высеченным из гранита. Я попал на совершенно незнакомую территорию. Я несколько месяцев провел возле убийцы, но тот раскусил меня только в самом конце. Я всегда оставался в безопасности. То, что Форман наблюдал за мной, открыто угрожал моей жизни, кардинально меняло ситуацию. Даже если он меня не пристрелит, он убежден в моей виновности, а потому существует опасность, что я всю жизнь проведу в судах или в тюрьме. Или в бегах. Если мне удастся выбраться живым, я могу смыться из города и никогда не возвращаться. Но нет, он слишком близко, и у него в руках пистолет. Он владеет ситуацией, а я беспомощен. Это ощущение беспомощности вызвало у меня невероятную злость. Вы, вероятно, худший агент ФБР в мире, во всем мире. Вы собираетесь отстреливать всех детей которые приходят к вам поделиться информацией. Никакого расследования, никакого соблюдения процедур, вы даже вопросов не задаете. Просто вытаскиваете пистолет, когда срабатывает ваш волшебный детектор страха, и начинаете угрожать. Отлично придумано, детектив!» Форман поднял пистолет и направил мне в лицо. Ствол остановился в паре дюймов от моего носа. «Послушай меня, малолетний псих! Тут ни при чем, ФБР! Ни при чем серийный убийца, и даже два убийцы ни при чем. Я ищу кое-что важное, а ты постоянно вертишься под ногами, из чего я делаю вывод, что ты знаешь больше, чем говоришь. Так что, может, прекратишь изображать из себя крутого парня и расскажешь мне все? Это я изображаю из себя крутого парня. Вы не забыли, что целитесь из пистолета в безоружного шестнадцатилетнего мальчишку? Что тебе известно? Известно, что мне угрожали вещи куда страшнее, чем вы. Если вы думаете, что меня может напугать агент, который пустился во все тяжкие, то ты что имеешь в виду под вещами? оборвал он. Вещами? Ты сказал вещи, что тебе угрожали вещи куда как страшнее, чем я. Вещи, не люди. Вы думаете, людьми все и ограничивается? Вы хоть представляете, что еще есть в мире? Я знаю вещи, которые потрясли бы вас его глаза расширились от удивления да но не более того нет замешательства я думал он посмотрит на меня как человек который нашел под кроватью монстра но он оставался слишком уж сдержанным слишком понимающим у агента формана было лицо человека который ожидал найти монстра под кроватью а нашел в стеном шкафу я пытался поразить его рассказом о демоне Но агент Форман точно знал, о чем я говорю. Я видел, что он думает. Он поджал губы, глаза его быстро метались по сторонам, будто присматривая что-то. Я делал так же, когда не находил опору для ума. Неужели он и в самом деле знал о демоне? Откуда? Он сказал, что ищет нечто очень важное, нечто, не имеющее отношения к ФБР. Возможно, вся его жизнь прошла под прикрытием, он лишь делал вид, что ловит серийных убийц, а на самом деле тайно выслеживал демона или демонов. Не исключено, что он охотился на них профессионально. Кем бы он ни был, он знал про демона, а по выражению его лица я понимал, он знает, что знаю и я. Что мне делать? Бежать? Прикинуться дурачком? Что он теперь намерен предпринять? Мы смотрели друг на друга, застыв на месте, и каждый едва ли не подталкивал другого сделать первый шаг. Ствол его пистолета не дрогнул, молчание затянулось. — Мхай! — наконец произнес он. Это было тяжелое, древнее слово, покрытое прахом веков и неизмеримой печалью. Я смотрел на него безразличным, настороженным взглядом. Его глаза еще больше потемнели, черты лица посуровели. «Значит, он мертв», — сказал Форман. В его словах слышался окончательный приговор, как во врачебном заключении, объявленном всему миру. «Пусть в каждом уголке Вселенной станет известно, что человек мертв». Он внимательно смотрел в никуда, не на меня и не на стену за моей спиной, а вдаль словно само сущее прекратило существовать. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем его взгляд снова сосредоточился на мне. Мы опасались этого, но я не верил. Ты расскажешь мне все. Тут он улыбнулся, и я подумал, что в данной ситуации не мог бы и представить ничего неуместнее. Это было нелепо, но я видел, что он счастлив. Лицо его просветлело, глаза широко раскрылись, Рот растянулся в улыбке. Все тело обмякло и расслабилось, словно сработал выключатель. Только что мир всей своей тяжестью, которую я и представить не мог, давил ему на плечи. А в следующее мгновение он оживился и повеселел. «Вы что, рады?» «Как черт знает, кто Джон!» — сказал он и улыбнулся еще шире. «Ненавижу, когда это происходит!» — Ненавидите, когда радуетесь? — Когда радуюсь, когда грущу, неважно, — ответил он, встал и прошел мимо меня к двери. — Дело не в чувстве, а в его воздействии. Сейчас у меня просто нет на это времени. Он открыл дверь. — Стефани! — Да, мистер Форман, кто-нибудь уже вернулся? Кроме нас троих никого нет. Слушайте, у меня потрясающая новость. — Я так и думал, — оборвал он ее, — заходи и поделись с нами. «Замечательно!» — крикнула она. Я слышал, как шаркнули колеса ее кресла и по полу застучали каблучки. Она вошла в комнату, широко улыбаясь, речью лилась нескончаемым, радостным потоком. «Я только что говорил по телефону с бойфрендом, и он...» Агент Форман размахнулся пистолетом, как дубинкой, и ударил рукояткой в лицо Стефани. Раздался жуткий треск, видимо, сломанного носа. Она отпрянула к двери, ее крик оборвался, его погасила струя крови, хлынувшей в горло, а Фурман ударил ее еще раз, теперь с левой стороны. Она смотрела широко раскрытыми глазами, слишком ошарашенная, чтобы успеть испугаться. Ну, нравится? спросил он, глядя, как она пошатнулась и едва не упала. Некоторые здесь пытаются работать. Он ударил ее еще раз и у них ничего не получается. Еще удар. А милая маленькая Стефани в это время так радуется, черт, ее раздери!» Он снова ударил ее по затылку, и она свалилась на пол. Я в шоке смотрел на нее, потом поднял взгляд на Формана. «Ты смело защищал ее!» — сказал он, возвращаясь за стол. «Стефани наверняка благодарна, что ты остановил меня!» и я не избил ее до полусмерти». «Товы?» «Хороший вопрос», — ответил он, беря чашку кофе. «Догадайся! Оставайся на чеку!» Он поднес чашку к Стефани, перекатил тело ногой и посмотрел, не натекла ли кровь на ковер. Из разбитого носа лила, в волосах тоже была кровь, вероятно, удар рассек кожу. Она дышала, но оставалась без сознания. Форман рукавом отер с ковра и плеснул поверх кофе. «Урок номер один. На помойку вроде этого городка не приедет команда профессионалов, чтобы разглядывать в микроскоп место преступления. Все увидят пролитый кофе и решат, что это пролитый кофе, а завтра я вернусь и дочищу. А теперь бери ее». «Зачем?» «Мы едем домой». «Считай это сделкой». Я познакомлю тебя с моими игрушками. А ты расскажешь, как убил бога».